40. Для Никонова и его товарищей наступила весна, потеплело, и тогда на них навалились вши. Мужики говорили, что чем голоднее становится, тем вшей больше прибывает, только научного объяснения факту дать никто не умел. В конце марта прибыл представитель ставки, фамилии его Никонов не узнал, сказали, мол, засекреченный товарищ. Собрал этот тайный представитель всех уцелевших от предыдущих боев командиров и сообщил, что коридор немцы перекрыли и значит дерутся они в окружении, не зная, что за спинами их находятся уже немцы. На других фронтах тоже сложилась трудная обстановка, потому никаких подкреплений для них не будет, надо обходиться собственными силами, но стоять насмерть, умереть в бою, ни в коем случае не сдаваться на милость врагу. Потом объявил «Кто хочет умереть коммунистам, подавайте заявление». Иван Никонов вспомнил, как всегда последний патрон оставлял для себя, плен лейтенант считал изменной родине, живым сдаться противнику и не помышлял. Отец его за Первую германскую войну получил весь набор георгиевских крестов. Один золотой и три серебряных. Потом в Красной гвардии был, в командиры РККА вышел. Ни за что бы Иван, сам комсомолец, с тридцать первого года отца не опозорил. Подал Никонов заявление в партию и приняли его единогласно. Наступать уже не пытались, оборонялись от немцев и кормили в шей, сами же оставались без кормежки. Далее велено было занять позиции гусевцев-кавалеристов, у которых лошадей съели, а самих вывели через мясной бор. Командный пункт их полка располагался у реки Хвороза, а старой позиции, которые держали до того кавалеристы за рекой Тосно вправо от железной дороги у деревни Верховье. В полку осталось несколько десятков человек. Время от времени присылались дюжну другую из расформированных тыловых частей, из нестроевиков второй категории как правило, пожилых бойцов. Толку от них было мало, но рапорты посылались исправно. Полк укреплен живой силой. Надо было показать оккупантам, что мы еще вояки хоть куда и даже наступать способны, поэтому приказа перейти к обороне 382 я дивизия, равно как и другие части второй ударной, не получала. Минометов уже не было, патроны выдавались поштучно, орудия стояли без снарядов. Те, кто пребывал из тыловых подразделений, пока не обессили, таскали снаряды и патроны в цинках на себе со станции Родофиникова и Дубцы. У артиллеристов, правда, осталось три лошади, но их сразу потребили в пищу. Потом стали собирать выброшенные поначалу потроха, ноги, кожу, кости. Порой давали граммы сухарей, доставленных на самолете. В болотистом лесу прокормиться трудно, это не тайга. Да и скудное волховское зверье война распугала. Зелень пока не появилась. Лопата окапываться ни у кого не было, да и рыть землю бессмысленно – потому как сразу выступала вода. Нагребли вокруг себя прошлогодних листьев, зарывались в них, лежали, не шелохнувшись, ибо немец засечет и отправит на тот свет. Только шаришь осторожно вокруг, что рука твоя ухватит, то значит и жуй помаленьку, а вось окажется питательным. Появились случаи самоуничтожения. Сначала одиночные самоубийства, а потом сразу трое покончили с собой, из них два командира. Комиссар Ковзун оповестил – всем кто может ходить собраться на командном пункте недопустимое чп товарищи командиры сказал ковзун позор нашему полку надо воевать а бойцы стреляются проведите разъяснительную работу командир первого батальона объяснил те кто на это пошел так отощали что не могли с земли подняться повернуться даже и никонов голос подал а ежели совсем дошел идти не могу как быть не сдаваться же немцам Комиссар Ковзун лейтенанту не ответил, с тем отпустил всех. Пустили боевые точки, людей становилось меньше, а пополнения больше не прибывало. Решили организовать сменные дежурства на переднем крае. Никонов с лейтенантом Феди Голынским попеременно туда ходили. Берут двух бойцов, ручной пулемет и кочуют от одной точки к другой. Доберутся, постреляют и к следующему месту. Оттуда тоже устраивают пальбу, создают впечатление – будто по всей линии сидят красноармейцы, а их и на сотню метров не наберется, даже по одному. Противник, конечно, проведал об этом и учинил каверзу. За два дня до того пришел в полк новый помощник начальника штаба, ПНШ сокращенно. Как выяснилось в тот вечер, вредный такой мужик. Смеркалась, тишина установилась вокруг, бывают на фронте и такие минуты. Тот он для проверки позвонил на точку правого фланга, где дежурил Гончарук, связист из Ивановой роты. Чем-то ответ его ПНШ не понравился. Неуставной вроде ответ. Никонов приказывает ротному. Немедленно смени Гончарука. Он такой секой разговаривать со старшим не умеет. Снять его с дежурства. Иван с Гончаруком с первых дней воевал. Боец хоть куда. Обстреленный до невозможности. Лучшего не сыскать. а помна штаба. Придира тыловая. Не обстреленная. Хотел Иван начальнику штаба вякнуть, что старого перевели от них, а нового не прислали. Никонов командиру полка, тот ротного не поддержал. Выполняю указание. Запасных красноармейцев у Никонова не было. Надо кого-то снимать с другого поста и гнать в ночь по болоту за пять километров. Но делать было нечего. Снял с точки двух добрых вояк, отрядил их с рука, А через полчаса возникла в этой стороне стрельба. Завязался бой... Немцы поднаперли, атаковали к ночи, чего за ними прежде не водилось. Гончарук по телефону передал «Немцы лезут со всех сторон, отстреливаюсь». Иван слышал в трубке, как чистят автоматы. Потом невежливый Гончарук, который штаба по не потрафил, вдруг крикнул «Патроны кончились! Погибает, товарищ командир!». Стрельба прекратилась, Никонов тяжело вздохнул и сообщил в штаб, что снимать с дежурства некого так как красноармеец Гончарук героически погиб в бою за Родину. утро вызвал Никонова полка и говорит. «Ты у нас родный человек бывалый, даю тебе особое задание. Собери своих бойцов да возьми еще больше из санчасти, отправишься с ними на край болота. Туда ушла дивизионная разведка, будешь действовать вместе с ней». «А больным мне на кой ферт?» – спросил Никонов. «Для численности», – ответил командир полка, – «ежели что, голосом тебе подмагнут, уратом покричат или немцев на себя отвлекут, изобразят одним словом живую силу». Подкрепили Ивана еще лейтенантом Киселем из новеньких, и своих он взял двоих, да четыре больных из санчасти. Эти вообще были без винтовок, но куда денешься, если их в твою живую силу определили? Собрались вместе и пошли на край болота. Через какое-то время стало рассветать... И тогда рассмотрели, человек движется навстречу, остановились, вгляделись, вроде наш, и незнакомец встал, потом опять двинулся. Тут и увидели, что это их Петряков один, без Самарина. «Фашистов там, товарищ командир», — сообщил Петряков. — «видимо-невидимо, и вооружены до зубов, автоматчики все, мы с Самариной в плен к ним попали». Вышли, когда гончарука менять, стрельба началась. Ну, подумали, на переднем крае это обычное дело не придали значения. Прошли болото, приближаемся к позициям, смотрим. Кто-то сучья собирает. Самарина говорит, вам что, дня не хватало, ночью заготовку дров устроили? Темно ведь не видно, кто тут, да и наша ведь сторона. А эти молча подходят, хватит нас и в дамки. Я скинул карабин с плеча, немец за него схватился. Я ему в пах ногой и бежать. Стали стрелять в спину, никто в меня не попал. А Самарина сразу несколько человек схватили. Вырваться ему не удалось. Не ходите туда, товарищ командир. Ты, Петряков, отправляйся в штаб и доложи обо всем командиру полка», – распорядился Никонов. «А нам надо выполнять приказ». Из болота они вышли как раз туда, где должна находиться дивизионная разведка. Но здесь и духа ее не было. У Никанова была с собой телефонная трубка. Он включился в линию, протянутую здесь, и сообщил обо всем командиру полка, затем бойцов продуманно рассредоточил, Тарасова посадил справа у березы, безоружных бойцов положил у поваленной ели, а сам с Шишкиным разместился у провода, а чтобы немцы не подслушали, перерезал провод. Вдруг видит Иван, провод пополз. Значит, немцы их засекли, а теперь вытягивали часть провода, чтобы точно определить расстояние до них. Тут Тарасов ему замахал. Сюда, мол, товарищ командир. Подобрался Никонов к нему, тот сообщает. Немцы идут, целая колонна. Присмотрелся Иван. Действительно, прямо на них движутся. Что делать? Ганцы, не дойдя метров двадцати, сворачивают налево. Несут на себе пулеметы, минометы, коробки, чемоданы с патронами. Не стерпел такого нахальства Никонов, поднял автомат и слева направо выпустил целый диск. А когда закончились патроны, подал команду: Бойцы! Все за мной в болото и ложись между кочками там и замри. Лишь залегли, немцы открыли такой огонь из пулеметов и автоматов, что срезали на краю болота мелкие березки и сосенки, но в само болото войти не рискнули. Зато сразу же изменили направление движения напугал их Никонов. Все были целы, только лейтенанта Киселя среди них не оказалось. Иван вывел людей из болота пошел с ними вслед за первой группой немцев, потом взял вправо и вышел на Лежневку. Докладывая обстановку», – сказал Никонов командиру полка, подключившись к телефонной линии, ведущей на КП. «Разведки на месте не оказалось, а немцы проходят в наш тыл. Задержать их нам нечем, ни одного патрона. Что делать, какие будут указания?» Ничего в ответ Иван не услышал. Ни слова ему командир не сказал. Сидит с бойцами на кочках кружком, И думает Никонов, какие ему принять решения. «Вода булькает», – сказал один из красноармейцев. «Верно, немцы идут», – добавил другой. «Какой черт потащил Ганцев в болото?» – возразил Никонов. «Глянул в ту сторону. Батюшки. И верно они. Идут прямо на них цепью, а им стрелять нечем. Быстро встали и за мной», – скомандовал ротный и повел бойцов в ту сторону, куда ушла первая группа противника. Иван прикинул, что эти новые немцы могут принять их за своих. Так оно и случилось. Ни разу по ним не выстрелили. Прошли немного, и вдруг слышат родные голоса. «Стой, кто идет!» Это свои, конечно. Остатки батальона, отступавшего с позиции, было их 17 человек с лейтенантом во главе. «Патроны есть?» – спросил Никонов. «Поделитесь с нами. Патроны у них случились. Дали разжиться огневым запасом». «Сейчас гансы здесь будут», — сообщил Иван лейтенанту. «Одна группа уже прошла мимо нас. Давай пройдем метров пятьдесят отсюда. Есть тут кружевина чистого болота, топь безвылазная. Там немчуру и встретим». «Никуда я не пойду», — ответил лейтенант. «Мне приказа не было». «Никоновый лейтенант неподчиненный. Заставить нельзя». Иван плюнул, забрал своих бойцов и сел в засаду, где посчитал удобнее всего. Но фашисты, словно почуяв засаду, отвернули в сторону. Добрался Иван до телефонного провода, сообщил командиру полка новую обстановку. «Забери тех бойцов с лейтенантом и двигайся в сторону наших позиций». А лейтенант снова отказывается сниматься. Второй раз звонит Никонов командиру, просит лейтенанта к трубке, но тот и слышать ничего не хочет. «Передай этому гусю мой приказ – переходить в твое распоряжение». А тебе разрешаю расстрелять его на месте, если не подчиниться. Приказано тебя расстрелять, – спокойно сообщил Никонов упрямцу, – если не перестанешь валять дурака. Собирай команду и пошли. Двинулись к старым позициям, где ночью Гончарук оборонялся. На тропе немцы шалаши успели понастроить, но самих не было видно. Когда шли из болота, на подходе к позициям натолкнулись на кучку обгорелой одежды. Узнали. Самарина то было. Обмундирование. А где же он сам? спросил кто-то. Переоделся, наверное, и с ними ушел, предположил лейтенант. Ерунда, отозвался Иван, никогда этому не поверю. Надо искать. А вот и боевая точка Гончарука, и сам он здесь находился, бедняга. Его Василий Ивановича, железнодорожника из Сибирского городка Канска, сразу опознали, хотя враги стреляли ему уже мертвому. В лицо. Вокруг лежало семь вражеских трупов. Красноармейцы, командиры, комиссары, политруки, второй ударной 52 и 59 армии. Победоносное наступление германских войск привело к окончательному окружению. Захватом последней дороги вы отрезаны от ваших баз. Ваше положение безнадежное. Снабжение продовольствием ухудшается изо дня в день. Голодные и плохо обутые, ожидает вас в болотах неминуемая гибель. Бессмысленно для прорыва дальше вести контратаки против германских войск. Сильные германские войсковые части с многочисленной артиллерией предотвратят каждую вашу попытку прорваться из окружения. Не только на Волховском фронте, а также на других участках фронта Красная армия терпит неудачи и подвергнута уничтожению. Известно ли вам, что наступление маршала Тимошенко на Южном фронте под Харьковом провалилось, большинство его дивизий были окружены, уничтожены и взяты в плен? Прекращайте бессмысленное кровопролитие, бросайте оружие и переходите к нам, только этим вы сможете избежать неминуемой гибели. Перебежчики, красноармейцы, командиры без различия воинского звания, комиссары и политруки, вам обеспечена жизнь, хорошее обращение. Вы получите хорошую квартиру, и мы вас вдоволь кормим и дадим работу. Распространение ложных сведений, что якобы германские войска расстреливают пленных и перебежчиков, является со стороны вашей пропаганды большой подлостью. Вы можете переходить и без пропуска, и с вами будут обращаться, как с перебежчиками. Пропуск. Предъявитель всего, не желая бессмысленного кровопролития за интересы жидов, Оставляет побежденную Красную Армию и переходит на сторону германских вооруженных сил. Он может перейти и без этого пропуска, крича при подходе к немецким линиям, штыки в землю. Немецкие офицеры и солдаты окажут перешедшему хороший прием, накормят его и устроят на работу. Пропуск действителен для солдат, офицеров и командиров, а также для комиссаров и политруков.